Глава 7. Туристическая Мекка на Эквадоре. Эпиграф. Жизнь это всегда впечатления. Так почему бы не сделать их как можно более яркими и запоминающимися? Мирослав Стигл, чешский этнограф и писатель. Умные производства, валютно-финансовые биржи на пути основных денежных потоков из Европы в Америку, контейнерный порт и нефтеочистка. Все эти экономические сферы Сингапур в последние годы более чем успешно развивал. Но все они требовали довольно существенных финансовых вложений, а также соответствующей инфраструктуры. Зато куда проще и дешевле оказалось раскрутить в Сингапуре международный туризм. Эта сфера для многих стран мира является потенциальным золотым дном, способным возродить экономику, но лишь единицы этим туристическим шансам в состоянии воспользоваться на практике. Только на туризме Сингапур к 2015 году намерен зарабатывать более 30 миллиардов долларов и свести число приезжающих сюда гостей до 17 миллионов в год. Основной упор здесь делают на традиционный туризм, ведь Сингапур просто удивительное по красоте и географической привлекательности место, сплошная экзотика. Здесь есть что посмотреть и есть где отдохнуть людям с разными вкусами и толщиной кошелька. Сингапурцы также работают над увеличением числа проводимых здесь конференций, бизнес-форумов и крупных международных мероприятий. Они совершенствуют обучение и медицинское обслуживание как тех, кто живет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и приезжих из стран Европы, Северной Америки и Австралии с Новой Зеландией. И реализуют и еще многие другие проекты, востребованность и прибыльность которых вроде бы очевидны всем, но которые требуют правильной стратегии и грамотной организации. Чтобы ясней понять суть туристической стратегии Сингапура, начать, думаю, стоит с международного аэропорта страны. Аэропорт Чанги это одно из знаменитых во всём мире сингапурских чудес света. Однако сами сингапурцы его как нечто необычное и достойное восторженных оценок не рассматривают. Это неудивительно, если учесть, сколько в этой стране подобных чудес. И в то же время именно с аэропорта всегда начинается знакомство с любой страной. И от того, что этот самый аэропорт из себя представляет, каким сервисом или его отсутствием встретит и проводит гостя, зависит общее впечатление от страны. Вообще-то именно рассказ о сингапурском аэропорте Чанги долгое время считался обязательной составляющей любого репортажа о жизни Сингапура. Первый коммерческий самолет компании Singapore Airlines приземлился здесь в 1981 году. Через 9 лет в аэропорту открыли второй терминал. И тогда же был установлен до сих пор, не побитый никем в мире, рекорд по оперативности выдачи пассажирам багажа 9 минут. Сейчас нормы для выдачи багажа после приземления самолета в Чанги 12 минут. Здесь же, в Чанги, в 1983 году впервые было устроено караоке-шоу для развлечения пассажиров. Так что вовсе не удивительно, что в советские времена, а потом и в начале 90-х, было полным-полно восторженных откликов тех, кто впервые побывал в Сингапуре. Ведь в Тамашнем аэропорту пассажир будто в каком-то сказочном сне мог увидеть и выползавший на ленте через считанные минуты после прилёта багаж, и благоухающие в зале ожидания тропические орхидеи, и многочисленные уютные кафешки, и магазины беспошлинной торговли, обустроенные по последнему слову загнивающего запада и полные самыми лучшими товарами. Причём стоит только туристу или журналисту восхититься каким-нибудь сингапурским достижением, глядь, а оно уже безнадёжно устарело. Вот и я думаю сейчас, а стоит ли описывать все то, что имеется в Чанги на данный момент? Бассейн для всех желающих прилетающих, причем бесплатный. Гостиница внутри самого аэропорта для транзитников. Тоже ничего платить не надо. Вездесущий и опять-таки за даром интернет. Клиническая, как и во всем городе, чистота. Джентльменский набор из ресторанов, которых здесь около сотни, и цены в них по сравнению с тем же Парижем или Токио просто божеские. Бесплатные кинотеатры, где транслируются последние новинки как голливудского, так и азиатского кинематографа. А ещё есть здесь специальные информационные установки для виртуального обращения к сотрудникам аэропорта по тем или иным вопросам. Вспомните, сколько надо потратить времени и нервов, чтобы простояв в очереди даже в самых приличных с виду аэропортах мира, узнать у сотрудницы авиакомпании, когда и какой рейс полетит. Много в этом аэропорту того, что сегодня несказанно удивляет, но уже завтра станет абсолютно обыденным делом. По сравнению с другими аэропортами мира, здесь бросается в глаза отсутствие голосовых объявлений, ведь они зачастую накладываются друг на друга, шипят, хрипят даже при наличии самой совершенной техники, и от них больше сумятится, чем толку. Очередь здесь бывает, по моим наблюдениям, только одна. Из отлетающих из аэропорта Чанги в дальние страны которые хотят сфотографироваться на специальном аппарате на фоне ночного Сингапура и сразу же по интернету послать электронную открытку родным и близким. В Чанги уже сооружено 3 терминала, а людской поток этого летающего города перевалил за 40 млн пассажиров в год. Опять-таки цифры это настолько стремительно меняется, что приводить её вроде бы ни к чему. К моменту, когда вы её услышите, она уже будет анахронизмом. И тем не менее, на секундочку представьте себе, что на этом самом месте когда-то располагался не один из самых современных аэропортов мира, а было непролазное болото. Вокруг него роились тучки кмарин вагноса, и более неприветливой для человека и заброшенной территории на острове не было. Но, ну, о покинув терминал аэропорта Чанги, самое время повнимательнее присмотреться к обliku Сингапура. Знакомство с ним лучше всего начинается с исторического центра города, потому что именно здесь можно понять Почему Сингапур стал таким, каким мы его знаем сегодня? Конечно же, само понятие центра в современном Сингапуре уже давно изменилось. И никакими особыми привилегиями место, находящееся рядом с захоронением принцессы королевства Маджапахит, правившей островом в 14 веке, уже в этом городе не пользуется. Но никуда от истории не денешься. Именно здесь Томас Рафлз построил свою губернаторскую резиденцию, а само место назвал Правительственным холмом. В колониальные времена здесь размещалась артиллерийская батарея, которая выстрелами в воздух оповещала местное население о восходе и заходе солнца, а также о прибытии в резиденцию его высочества губернатора Сингапура. Зато теперь на холме расположен парк Форт Канинг, в котором установлены скульптуры, символизирующие каждую из стран, входящих в ассоциацию государств Юго-Восточной Азии АСЕАН. Неподалёку от этого места, как считают археологи, Находится могила последнего короля Сингапура Искандара Шаха. А рядышком с ней расположена величественная армянская церковь Святого Георгия, где на принадлежащем ей кладбище покоятся останки братьев Саркисов, тех самых основателей отеля Raffles. Здесь же находится могила Агнес Жуакин, в честь которой был назван национальный цветок Сингапура орхидея Ванда мис Жуакин. В самом центре колониальной части города выделяются своей помпезностью и величием здания парламента, Верховного суда и городского совета. На зелёной лужайке Паданга, в переводе с малайского это слово означает поле, во времена британского владычества любили неспешно прогуливаться представители колониальной администрации. А сегодня здесь проводятся красочные театрализованные представления и шумно празднуют национальные и религиозные торжества. Вообще-то, посмотреть всё, что для туристов по настроено на острове государстве, даже за неделю-две не удавалось ещё никому, если только не делать это с набегу. Но тогда и впечатлений никаких от увиденного не останется, и спрашивается, зачем в Сингапур было ехать. Зато осмотреть его с высоты колеса обозрения Singapore Flyer можно всего за 37 минут, и удовольствие получите выше крыши. Если хочешь прокатиться над Сингапуром как простой заграничный турист, оплатить 30 местных долларов. Если желаешь попасть в капсулу гондолу без очереди, что актуально в выходные дни, доставай 52 доллара. А если хочешь, чтобы и без очереди, да ещё коктейль тебе на высоте 165 м подали, это уже 69 долларов на человека. Можно ещё заказать кабинку только для своих друзей и приятелей, максимум на 28 человек. Но это уже обойдётся в 1000 долларов за один оборот по лесу. А если к этому прибавить эксклюзивное обслуживание с едой и напитками, то выйдет полторы тысячи сингапурских зеленых. Такую кабинку можно заказать для частных переговоров, приема какой-нибудь важной делегации или попросту для романтического уединения на огромной высоте. За то время, что колесо совершает оборот, вполне можно и о бизнесе потолковать, и даже отметить чей-нибудь день рождения или даже свадьбу. В последнее время сингапурцы полюбили праздновать такого рода торжества именно здесь. Кстати, на земле в парке аттракционов вас ждёт масса других не менее интересных развлечений. Например, это детский аттракцион для проведения дней рождений или рыбная терапия. Посетители пускают ноги в специально сделанный для этой цели бассейн, и по ним туда-сюда начинают шастать и поглаживать своими шероховатыми тельцами диковинные тропические рыбёшки. Кроме того, есть возможность полетать на почти настоящем космическом корабле в интерактивном измерении. Интересно, что подобный аттракцион задумывался для детей, но больше всего от него кайфуют взрослые. Когда-то главной городской артерией и местом, вокруг которого вращалась вся окрестная жизнь, была река Сингапур. Здесь на старую полусонную Азию до британского пришествия буквально ежечасно наваливалась Азия новая, спасавшаяся от нищеты, бед и притеснений. И в то же время это была Азия, попавшая в тиски заграничного колониального порядка, норм и правил, неведомая азиатам Британии. которая в результате азиатского проникновения сама постепенно менялась и культурно перевоспитывалась. Если же учесть, что сингапурцы как безумные работают, пытаясь стать богаче и успешнее, то можно сказать, на острове очень своеобразно решается проблема их отдыха. Вообще, приезжим порой кажется, что отдыхают в Сингапуре только они, а уровень туристического сервиса обеспечивает свыше 11 миллиардов долларов доход в госбюджет именно за счёт заграничных посетителей. Но и самим сингапурцам тоже хочется отдыхать культурно, и чтобы непременно по деньгам не очень накладно выходило, и удовольствий как можно больше получить. Чудо-остров в чудо-государстве Именно ради культурно-отдыхательной программы прямо перед окошками банковских офисов финансового района и был обустроен остров Сен-Тоса. туда каждый день, и уж тем более в выходные, отправляются на духовную разгрузку тысячи сингапурских граждан и гостей города. Остров этот можно назвать народным парком капиталистических развлечений. Там нынче удовлетворяются почти все запросы на досуг, которые может себе не только позволить, но и представить человек. Сами сингапурцы называют Сентозу пылесосом по выкачиванию денег, но они всё равно на выходные с удовольствием отправляются именно сюда. в поисках разнообразных увлечений, потому как ничего более привлекательного и любопытного в городе-государстве пока не создано. Добраться на Сен-Тосу можно как по монорельсовой дороге, так и на собственной машине или такси. А еще гости приплывают на остров на катере, а также самым увлекательным и впечатляющим путем по канатной дороге. Проезд по ней стоит 24 доллара в одну сторону и 26 долларов в обе. насколько многие обратно по канатке не едут, а предпочитают возвращаться по суше. Сингапурская канатка, наверное, самое удивительное по способности произвести впечатление и техническому решению воздушная дорога в мире. Монтировали её австрийцы, и плывёт она над заливом с горы Фабёр на высоте 110 м, что соответствует примерно высоте 45-этажного дома. Максимальная вместимость кабинки 8 пассажиров. Из её окна можно увидеть не только весь Сингапур, Но и захватывающую панораму острова Сантоса. А особенно фантастически выглядит эта картина поздним вечером, когда всё вокруг переливается миллионами разноцветных огней. На пересадочной станции развёрнут единственный в Азии музей канатной подвесной дороги. А на самой канатке имеются спецкабины со стеклянным полом, куда по желанию гостя могут подать шампанское, чтобы тот получил действительно незабываемое удовольствие. При этом вся кабина инкрустирована стеклянно-кристальными творениями Swarovski. Стоит поездка в спецкабине 38 долларов в обе стороны. Это без еды и шампанского. Если же добавить эти воздушные радости, то за проезд придётся выложить под 250 долларов с человека. Но многие заграничные гости острова, особенно бизнесмены из Китая, Гонконга и Тайваня, предпочитают именно таким образом добираться на Сантосо. Ведь там и ждет захватывающий дух времяпрепровождения в одном из самых больших в Азии – казино. На самой Сен-Тосе установлена вращающаяся платформа под названием «Воздушная башня» высотой 130 метров. Замечу, что в зависимости от спонсора эта башня уже несколько раз меняла свое название, и почти всегда эти самые спонсоры – крупнейшие региональные мировые пивные компании. А с высоты этой башни особенно интересно рассматривать лежащий внизу Сингапур после захода солнца, когда город буквально залит мириадами разноцветных огней. В кабине этой башни одновременно может находиться 72 человека. Между прочим, сюда могло бы поместиться 80% всех жителей Сингапура на момент его основания в 1819 году. А вращается она со скоростью чуть больше метра в секунду. Вес этой громадины около 200 тонн, это 16 африканских слонов. За один оборот ее вокруг своей оси, Можно полюбоваться с высоты птичьего полёта на жизнь сразу трёх стран: Сингапура, Малайзии и маленьких островков, принадлежащих Индонезии. Когда наступают сумерки, то высвечивается, словно плывущая над островом голова огромной статуи морского льва Мерлайона. С его головы, на которой расположена обзорная площадка, открывается крайне любопытная панорама Сентосы и её вечернее шоу фонтана с лазерной подсветкой. В ходе этого шоу в воздух взмывают удивительные по красоте струи воды, а сопровождается действо популярными музыкальными мотивами и зарисовками. История появления самого Мирлайна в Сингапуре весьма интересна. Это своего рода красивая сингапурская морская легенда. Никто толком уже не знает, есть ли в ней хотя бы талика правды или всё это чистой воды вымысел, предназначенный исключительно для любознательных туристов и гостей острова. Легенда эта гласит, что еще в XI веке принц Санкт-Нила Утама отплыл с берегов Темосека, тогдашнее название Сингапура, к лежащему неподалеку неизвестному ему прежде острову. Но в море поднялся шторм, разыгралась нешуточная буря, а самого принца на берегу встретил свирепый хищник в образе льва, названный Мерлайон, морской лев. Позднее местные жители рыбацких деревень поклонялись именно Мерлайону, просял у него защиты от штормов, ураганов и наводнений. А для того, чтобы этот лев-гигант больше никого не пугал и не тревожил, при входе в огромную статую Мерлайона посетителям нынче дают сделанный из глины сингапурский доллар. Так вот, его нужно опустить на счастье в двухглавую копилку с изображением существа с головой льва и телом рыбы, задобрив тем самым Мерлайона. И все беды должны по идее остаться позади. Вокруг статуи Мерлайена есть специальная водно-развлекательная дорожка, ведущая к амфитеатру, где проводят лазерные шоу. Это 120-метровая аллея чудес, вдоль которой установлены статуи мифических подводных существ, которые совершенно неожиданно выбрасывают на прохожих струи воды. Сама аллея таинственно подсвечивается разноцветными огнями, а водная феерия сопровождается не менее таинственным завораживающим звоном раскачивающихся на ветру колокольчиков. И еще несколько интересных фактов о Мерлайне, который дал название современному Сингапуру. Символом страны его было решено сделать еще в 1964 году, а первая статуя Мерлайна была воздвигнута неподалеку от нынешнего отеля «Фуллертон» в 1972-м. Там, кстати, до сих пор больше всего любят собираться и фотографироваться иностранные туристы. На Сен-Тосе же полурыбу-полульва соорудили только в 1996 году. Его высота 37 метров. а его каменное тело опоясывает свыше 16 тысяч электрических лампочек, которые придают этой статуе после захода солнца фантастический облик. Для проведения лазерного шоу фонтанов сингапурцы соорудили специальную лазерную пушку. С ее помощью практически в воздухе, а точнее на фоне висящей в воздухе водяной пыли, можно посмотреть отрывки из любимых кинофильмов и мультиков, и приключения обитателей подводного мира, и полет человека в космос, и многое другое диковинное, что доступно человеческому воображению. Когда же лазерное шоу подходит к концу, то глаза каменного Мерлайна начинают таинственно мигать и освещать окрестные холмы светом. На самом деле это не магические глаза, а две лазерные пушки. В давние времена на Сен-Тосе находилась лишь одна маленькая рыбацкая деревушка, а сегодня это огромная международная суперплощадка для развлечений, которая с одной стороны считается чуть ли не самым зелёным районом города государства, а с другой местом, где столько всего побуждает к развёселому отдыху. Здесь и недели не хватит на то, чтобы приобщиться ко всем развлечениям. На Сентoйсе разбиты самые настоящие тропические пляжи, которых в других местах Сингапура нет вовсе. Самым популярным из них является пляж Селосо. Семьи из Сингапура любят понежиться на пляже Палаван. Есть еще такой удивительный по красоте остров на Филиппинах. А пляж Таджонг предназначен для романтически настроенной молодежи и проведения медового месяца. Сохранен на Сен-Тосе и британский форт Силосо, построенный еще в конце XIX века для защиты бухты Сингапура от возможной атаки неприятеля. Но когда этот самый неприятель действительно появился у стен города, это были японцы во время Второй мировой войны, то англичане Сингапур сдали. А на Сен-Тосе японцы тогда разместили концлагерь, где держали военнопленных из США, Австралии, Новой Зеландии и Англии. В 1967 году английские войска окончательно покинули Сен-Тосу, а еще через 10 лет сингапурцы превратили форт Силосо в один из самых уникальных и познавательных музеев истории Второй мировой войны в Азии. И все же, отнюдь несравнительно недавняя история или американизированный парк развлечений Universal Studio привлекают на Сен-Тосу большую часть гостей. Едут сюда сотнями тысяч сингапурцы и гости острова прежде всего для того, чтобы поиграть в казино. Для гражданина Сингапура вход в казино на 24 часа стоит 100 долларов, и каждая минута сверх норматива обойдется ему еще в сотню. При этом местное казино – одно из самых прибыльных в мире, ведь только на входных билетах от граждан Сингапура Государство в год зарабатывает свыше 150 миллионов сингапурских долларов. Это не считая тех немалых сумм, которые посетители здесь проигрывают. Правда, иногда случаются казусы и с победителями. Так 56-летний сингапурец Он Ки, выиграв в Бакару 5.000 долларов, так разволновался на радостях, что, направившись от игрового стола за получением выигрыша, вдруг схватился за сердце и, не приходя в сознание от счастья, скончался. на глазах у землённых посетителей. До этого мистер Онк занял у приятелей около 300 долларов, потому что ему весь вечер не везло, и он уже проиграл немалую сумму денег. И тут выигрыш. Мгновенная радость от победы, мимолётное ощущение торжества справедливости и трагическая смерть в самом финансово прибыльном казино в мире. Отдельного упоминания заслуживает выставка-музей под названием Лица Сингапура. Она даёт представление о богатой истории острова во всей её полноте: от первых обитателей и, например, макета комнаты, в которой подписывался акт о капитуляции японских войск, до современных технических и научных достижений тех, кто своим трудом ежечасно делает Сингапур всё более богатым и процветающим. А чуть поодаль от форта Селасо разбит один из крупнейших водных парков в Азии под названием Подводный мир. По размаху и уникальности он, думаю, всё же уступает аналогичным сооружениям в Сиднее, на острове Ланкави в Малайзии и на Пхукете в Таиланде. Но подводные клетки с огромными песчанными тигровыми акулами действительно выглядят впечатляюще. Здесь же содержится богатая коллекция различных видов медуз, тихоокеанских крабов, морских звёзд и морских ежей, а также черепах и обитателей Большого Барьерного рифа в Австралии. На Сент-Тойсе также построен уникальный сёрфинг-центр под названием Дом Волл, а в океаническом аквариуме создана обширная лагуна для дельфинов, причём в ней обитают дельфины розового цвета, они крайне редко встречаются в природе. Вместе со взрослыми особями зрителям в аквариуме показывают и детёнышей. Они рождаются серыми, но потом по мере взросления постепенно розовеют, чем приводят в истинный восторг сингапурских малышей. тянущих сюда своих родителей именно ради этого чуда природы. Учитывая этот факт, можно себе представить, какой радостью проникаются все без исключения гости этого уникального шоу. Для любителей же истории и мореходства создан морской музей. Он расположен вокруг настоящей арабской купеческой лодки Доу. Её пригнали по этому случаю через индийский океан из Амана. А в подземном зале музея посетителям демонстрируется интерактивный фильм о крушении купеческого судна у берегов Индии. В ходе просмотра зрителей, свидетелей морской трагедии, сначала поливают водой, затем отправляют вместе с обломками кораблекрушения на Бутафорское дно океана. Сент-Оса также предлагает своим гостям очень любопытный познавательный аттракцион, именуемый «Образы Сингапура». В нем установлены восковые фигуры известных по всему миру личностей, А комнаты со спецэффектами и панорамным изображением знакомят посетителей с прошлым и настоящим этой страны. Сингапурцы со всей своей жизненной философией вообще считают, что человеку лучше всего отдыхать не с себе подобными. Их ты видишь каждый день дома и на работе, а вообще не с животным и растительным миром. Созерцать водопад, реку, берега Киана, белеющие в далеке паруса одиноки. о возвещающихся у твоих ног братьев наших меньших вот что заряжает рядового сингапурца энергией перед рабочей неделей и именно эту картину рисует воображение в качестве основного чуда ради которого и стоит ехать на этот остров крокодилы с орхидеями и орангутанги с бабочками Поскольку общаться с природой сингапурец хочет ежедневно и, по возможности, прямо посреди города, в районе Джуронг был разбит парк птиц. В нем собрано свыше 8 тысяч птиц более 600 видов. Для обитателей тропических лесов в Юго-Восточной Азии построен специальный просторный павильон высотой с 15-этажный дом, огражденный сверху сеткой. В нем диковинные пернаты чувствуют себя как дома в экваториальном лесу. Однако парк Джурон это не только деловой, но ещё и исследовательский проект. В нём разводят экзотические виды птиц в исключительно научных целях, а появившееся здесь на свет потомство передаётся в различные зоопарки мира. Самым популярным аттракционом у посетителей зоопарка считается так называемый парад пингвинов, в котором участвуют милые уали не с самыми разными повадками. Есть здесь пингвины Гумбольдта, Охлатые пингвины, пингвины-малютки и пингвины-макароны названы так из-за своего спагеттиобразного тела и плавной походки. В специально отведённые часы пингвинов в парке кормят как на берегу, так и под водой, и это зрелище вызывает неподдельный восторг у детишек и взрослых. В этом парке можно без проблем подружиться с хищными птицами, которым на воле вряд ли у кого-нибудь хватит смелости даже просто подступиться. Это орлы, беркуты, кондоры, ястребы. Обученные опытными дрессировщиками и орнитологами, эти птицы с высоты в несколько метров уверенно пикируют прямо на плечо любому посетителю Джуронга, кто захочет с ними познакомиться поближе. Устроители шоу предварительно одевают желающему поучаствовать в таком аттракционе специальную защитную подушку, предохраняющую от когтей птицы-хищника. Поражает своим разнообразием и мир попугаев. Это крупнейший в мире открытый вольер, только на самом верху, примерно на высоте двадцатиэтажного дома, Натянута защитная сетка. В нём, как в самом настоящем тропическом лесу, летают, демонстрируя окружающим и друг другу чудеса высшего пилотажа, более 1000 самых удивительных попугаев: от мини-говорунов из Северной Австралии, помещающихся на ладони ребёнка, до огромных ара, какаду и южноамериканских гуакамайо. Чтобы им не было скучно во всей этой южноазиатской птичьей компании, специально создан мир африканских влажных лесов помещены диковинные птицы с Черного континента. Только здесь можно увидеть кривоклювых аистов, лопаточников, а также уникальные виды африканских рыб, которые служат основной пищей для завезенного в Сингапур африканского птичьего базара. Райские птицы из Папуановой Гвинеи, красногруды и ибисы, толпы вечно галдящих розовых фламинго, у которых есть свое, никому другое недоступное озеро, дятлы и туканы, страусы, лебеди и гигантские пеликаны, Всех этих птиц можно увидеть в их естественной среде обитания, узнать об их повадках и образе жизни и даже иногда потрогать птенцов. Отдельный участок парка отведён исключительно для птиц, обитающих в странах Юго-Восточной Азии. Это туканы, птицы-носороги, разноцветные попугаи, розовые фламинго, какаду и многие другие. С дрессированными птицами постоянно проводится развлекательный шоу. В нескольких птичьих вольерах, размеры которых превышают площадь некоторых зоопарков мира, можно в условиях живой природы не только понаблюдать за этими пернатами, но и покормить их. По соседству с парком птиц расположен еще один уголок дикой природы. Это крокодиловый рай, где содержится более двух с половиной тысяч зубастых рептилий и присмыкающихся. Здесь можно увидеть огромных африканских аллигаторов длиной свыше пяти метров. гигантских черепах с Сейшельских и Галапагосских островов, хамелеонов, игуаны из Центральной Африки и редчайшие виды лягушек из тропических лесов острова Барнео. Несколько раз в день устраиваются турниры крокодилий борьбы, а также змеиные шоу, в ходе которых пришедших зрителей нежно обвивают шестиметровые питоны. Гостям предлагается подержать в руках самых ядовитых пресмыкающихся в мире, главным образом для поднятия адреналина в крови. И чтобы было что вспомнить. А в качестве награды за подобные подвиги адустроители шоу можно получить кошелёк или сумочку из крокодиловой или змеиной кожи. Помимо этого, в Сингапуре имеется специальная крокодиловая ферма Тан Мо Хонг, на которой разводят аллигаторов для изготовления обуви, модной одежды и различных аксессуаров. Крокодилов здесь кормят гигантскими креветками, мелкой рыбёшкой, свиными лёгкими, а в возрасте 3 лет Сюда же хищник уже отправляется в промышленный расход. Посетители фермы могут понаблюдать не только за жизнью огромных и страшных крокодилов, но и увидеть процесс изготовления предметов из их кожи, начиная от выделки самой кожи до выпуска элегантных дамских сумочек или супермодной обуви стоимостью до полутора тысяч долларов за пару. Очень увлекательно понаблюдать в Сингапуре за работой заклинателей змей, а их можно встретить практически возле любого парка или места развлечений. Если вы вдруг услышите звоны вный звук индийской дудочки, то будь уверены, неподалёку сидит неподражаемый укротитель, очарователь самых опасных и смертоносных в мире змей. И его искусство, правда, стоит того, чтобы за ним внимательно понаблюдать. Самой популярной у туристов считается кобра, которая перед глазами изумлённых собравшихся может исполнять свой вертикальный танец до нескольких минут кряду. Танцуют кобры только молодые. А когда им исполняется год, заставить их шевельнуться уже практически невозможно. И уж тем более активно вертеть головами, что как раз и вызывает наибольший интерес у публики. Конечно же, подобные змейные представления не совсем настоящие. Яд у самых ядовитых змей еще задолго до процесса заклинания удаляется. Так что сам факир-заклинатель на деле ничем особо не рискует. Но, тем не менее, зрелище это захватывает и оставляет незабываемые впечатления у зрителей. Там же, рядом с озером Джуронг, раскинулись китайский и японский сады с величественными пагодами, ажурными павильонами, восточными перекидными мостиками, а также небольшим садом с мини-деревьями бонсай. Сюда многие сингапурцы приходят не только полюбоваться на всю эту красоту, но и просто чтобы стать немножко поближе к природе, к лёгким своего острова. И если китайский сад был изначально задуман как место пышное и яркое, То японский предназначен больше для мирного созерцания, глубоких размышлений о жизни. Поэтому бурных тропических красок здесь почти не увидишь, всё больше молчаливые серые камни, скалистые обломки и посыпанные мелкой галькой дорожки. В японском саду упор сделан на простоту, ненавязчивость, скромность во всём и по возможности на гармоничное единение человека с природой. Здесь можно присесть на маленькую скамеечку под заросшива тиной полусонного бассейна и покормить золотых карпов, которые даже за едой подплывают явно нехотя, словно не желая нарушать здешнюю умиротворяющую атмосферу безмолвия и спокойствия. Любопытно, что в самом центре китайского сада установлены пагода высотой с семиэтажный дом, чайные домики, разбица от миниатюрных деревьев бонсай, также здесь стоит статуя Конфуция и каменные изваяния 12 знаков зодиака, возле которых очень любят фотографироваться туристы. А вот основным украшением японского сада являются обыкновенные камни самых различных размеров, цветов и с разным философским наполнением. Связан японский сад со своим китайским соседом перекидным мостиком под названием Двойная красота. Больше всего гостей, особенно из стран Европы и Северной Америки, можно увидеть в саду Дзен. Это то самое место, куда стремятся люди, замордованные и замученные работой в своих офисах. Уставшие от каждодневного общения с начальством и давно уже надоевшими подчинёнными, в этом саду они находят как раз то, что им явно не хватает в жизни это отрешение от суеты мирской, и расслабление души и тела, и возможность задуматься о том, как жить дальше, чему верить и к чему стремиться. Но, пожалуй, самой большой популярностью у зарубежных туристов и жителей города пользуется уникальный мясной запарк. В нём можно позавтракать с настоящим рангутангом, посетить ночное сафари и увидеть самых разнообразных животных в наиболее естественной для них среде обитания. Перемещаться по зоопарку в Сингапуре лучше всего не на своих двоих, а на специальном паровозике, который делает в пути три остановки у самых популярных его уголков. Детишки любят кататься на тележках, запряжённых пони или верблюдами, а ещё специально для них в зоопарке создана экспозиция Животный мир для детей. в которой можно познакомиться и узнать о жизни многих редких представителей животной фауны. Животных в Сингапурском зоопарке более 1200 видов, от карликовых гипопотамов до громадных индийских и африканских слонов. Все они фактически находятся на свободе, и за ними можно наблюдать в их естественном состоянии. Соблероги антилопы важно прогуливаются вместе с зебрами. Белые медведи купаются в тропическую жару в ледяной воде, напоминающей им холода Арктики. А обезьяны-пауки и обезьяны-ревуны оглашают парк своими радостными воплями в любое время дня и ночи. Огромная секция зоопарка посвящена дикой природе Эфиопии. Там по саваннам бродят стада агрессивно настроенных бабуинов, черноспинные шакалы, нубийские горные козлы и бексы и полосатые мангусты. Неподалёку от них балдеют под вечнопекущим сингапурским солнцем, почти как в родной Африке. антилопы Нильгау и неприхотливые верблюды из пустыни Сахара. В сингапурском зоопарке живет самая большая колония Орангутанга, в которых привозят сюда с острова Борнео. Причем здесь не только проводят важные научные эксперименты по сохранению этого редкого вида обезьян, но и снимают, в том числе американские телеканалы, различные рекламные ролики с их участием. Для детей в зоопарке Сингапура создан уголок «Земля приключений». Там взрослые могут спокойно оставить ребенка И для него будет организована интересная программа с рассказом о самых уникальных животных, собранных на территории парка. Также он сможет понаблюдать вблизи за жизнью недавно появившихся на свет детёнышей. А вот в ходе ночного сафари на бесшумном паровозике, который в течение 45 минут буквально скользит по саванне и непроходимым с виду джунглям, можно увидеть вблизи самых различных зверей. Привезли их сюда из Африки, Азии и стран тихоокеанского бассейна. И в обычной дикой природе их никогда не встретишь. Между прочим, тот же путь можно проделать и пешком. Специальных пешеходных дорожек для посетителей сафари целых 3, и все они освещены мерцающими в темноте лампочками. Так что заблудиться в этом искусственном тропическом лесу при всём желании не получится. В ходе ночного сафари туристический провозек делает 2-3 километровых круга. И за это время вы увидите и предгорья Гималаев, и африканскую саванну. Амазонские джунгли Бразилии и много других диковинных мест нашей планеты. Прямо к паровозику спокойно подходят жирафы, носороги, топиры, слоны и львы, олени и антилопы. Все они абсолютно не боятся людей. Давно привыкли к ним и с удовольствием позируют перед фото и видеокамерами. Если каких-то ночных зверей во время объезда территории зоопарка увидеть не удалось, то сразу после него организуется специальное звериное шоу. При участии целого ряда наиболее активных в темноте животных, Выдер бобров, сов, енотов, волков, гиен и сервалов. Все они на глазах изумлённой публики демонстрируют свои охотничьи навыки в полной красе. Но в дневное время они предпочитают отлёживаться в тени тропических деревьев и особой активности не проявляют. Кстати, только в Сингапурском зоопарке, который был построен в своё время на специальный правительственный грант, на площади более 28 га живут фактически на свободе свыше 2000 животных. Этот список включает такие реликтовые виды, как огромная ящерица камадо из Индонезии, малайский и бенгальский белые тигры, их осталось в мире чуть больше 200 особей, зато в Сингапурском зоопарке их целых 3. Это обезьяны носачи с острова Борнео, золотые львы, их так называют за цвет гривы, и, как было уже сказано, крупнейшая колония орангутангов. В водном павильоне можно познакомиться с жизнью обитающих только на Карибах морских коров-монати. и морских львов с Галапагосских островов. В год сингапурский зоопарк посещает почти 1,5 млн гостей со всего света. А логическим продолжением экспозиции зоопарка стали расположенные уже в других частях острова сингапурский парк бабочек и насекомых, крупнейший во всей Азии. Все эти развлечения хороши и во время короткого посещения Сингапура, и для специального туристического вояжа всей семьёй. А ещё есть в Сингапуре индийские, арабские и малайские кварталы, которые представляют собой обыденную, повседневную и вовсе не туристическую жизнь страны. В Сингапуре повсюду можно встретить ресторанчики с национальной кухней, магазины, в которых есть всё, что душе угодно: от индийских сари и благовоний до китайских бумажных фонариков и малайских изделий из батика. Отмечают в этих кварталах и красочные национальные праздники: окончание Рамадана, Дипавали и Тайпусам. Сравнительно недавно чрезвычайно популярным у самих сингапурцев и гостей города-государства стало самое большое в Азии колесо обозрений Сингапур Флайер, о котором уже шла речь в начале главы. Напомню, что его высота составляет 165 м. В нём вращается 28 кабин, счастливое число в китайской мифологии, а в каждую такую кабину вмещается 28 пассажиров. Особого разговора заслуживает сингапурский ботанический сад. Он расположен в самом центре города, основан был в далеком 1859 году и считается самым лучшим парком такого рода во всей Азии. Не случайно его ежегодно посещает около 2,5 миллионов гостей со всего света, ведь на его территории собрано свыше 600 тысяч видов и подвидов самых разнообразных растений, цветов, кустарников и деревьев, которых нигде больше на нашей планете не встретишь. У меня никогда не было сомнений в том, что разного рода международные оценочные рейтинги дело крайне неоднозначные и зачастую вовсе не соответствующие реальности. Но Ботанический сад в Сингапуре на самом деле уникален, поэтому его стоит не только по обывательски туристически посетить, но и оценить, так сказать, со знанки. Внутри Ботанического сада расположен и парк орхидей, и парк эволюции. По числу выращиваемых здесь орхидей Этот уголок природы не имеет аналогов в мире. Орхидеи здесь более 20 тысяч видов, а всего здесь собрано свыше 65 тысяч цветов. Есть здесь также пальмовая долина, в которой выращивается свыше 150 видов этих тропических деревьев и так называемое экологически чистое озеро. Вокруг него высажены растения, используемые человеком в повседневной жизни, плодовые саженцы, специи, лечебные травы и многое другое. Что касается орхидей, то их ежегодно Сингапур экспортирует на сумму 44 миллиона долларов, уступая только Таиланду. В самом парке можно заказать себе понравившийся набор орхидей или одну гигантскую, размером с целый букет, и их доставят вам в любую точку мира. Замечу, что если правильно подрезать стебель и менять каждый день воду, южноазиатская орхидея может свести даже в самом холодном климате до двух с половиной месяцев. Сам же парк Орхидей был создан в далеком 1928 году. Сегодня он славен не только уникальной коллекцией собственно Орхидей и многочисленными гибридами этого необыкновенного цветка, выращенными именно в Сингапуре, но и самым богатым по разнообразию в мире павильоном Бромелий. Этих экзотических цветов из Центральной и Южной Америки здесь собрано свыше 300 видов, а за последние годы сотрудники парка вывели более 500 их разновидностей и гибридов. Здесь же местные сингапурские ботаники выводят новые, невиданные прежде в природе гибриды редчайших видов орхидей. Они могут иметь по несколько десятков лепестков, по 10-12 цветов в одном цветке и даже разноцветные стебли, которые могут менять свою окраску в зависимости от силы падающего на них света. Важно на мой взгляд и то, что сама идея создания в городе-государстве ботанического сада была связана прежде всего с массовым озеленением мегаполиса. созданием для его нормального и успешного функционирования зелёных лёгких. Когда сам проект ботанического сада только обсуждался, концепция города-сада, казалось бы, уже давным-давно была осуществлена. Ведь Сингапур на сегодня самая зелёная столица мира, если учесть, что это и столица, и целая страна, и по числу зелёных насаждений у него действительно нет аналогов на нашей планете. Между тем начинался сингапурский ботанический сад просто как Коллекция экзотических растений, привезенных из разных уголков мира. А потом уже было создано несколько биологических и ботанических лабораторий и оранжерей, где диковины растений и живые организмы тщательно изучались. Между прочим, сам Томс Равэлс был большим любителем природы и заядлым натуралистом. И ещё в 1822 году он подписал указ о создании здесь первого в поселении ботанического сада. В те годы он располагался на правительственном холме. Сейчас он носит название Форт-Кэнинг. Однако через 7 лет Рафлс скончался, и тот первый ботанический сад на острове был постепенно ликвидирован. Только в 1859 году, благодаря усилиям сельскохозяйственного общества Сингапура, ботанический сад на острове был воссоздан. Планировалось сделать его похожим на современную выставку цветов и растений, местом, где ежегодно можно было бы проводить праздник урожая. Между тем, позднее англичане решили послать сюда группу профессиональных ботаников и превратить сад в центр научной деятельности по изучению растений и цветов всей Юго-Восточной Азии. Сейчас же Сингапурский ботанический сад является главным научным биологическим центром всего региона, где готовят профессиональных ботаников, садовников и специалистов по охране окружающей среды. В самом саду есть три красивейших острова с говорящими названиями. Симфоническое, экологическое и Лебединое. Последнее было названо в честь установленной здесь скульптуры, изображающей летящих лебедей. Для самых маленьких сингапурцев в Ботаническом саду разбит парк Эволюции, где можно ознакомиться с тем, как развивалась на протяжении всей своей истории наша планета. Также здесь показано, какую роль играют в жизни людей растения, а сами малыши могут поучаствовать в высадке цветов и ухаживании за ними. Помимо ботанического сада, огромной популярностью в Сингапуре пользуются театры, находящиеся в комплексе Эспланада. Он расположен прямо у кромки сингапурской внутренней бухты. Также большой интерес вызывает центр науки, где можно получить самую исчерпывающую информацию по любым научно-техническим вопросам. Причём этот комплекс задуман исключительно для семейного отдыха, чтобы люди узнавали что-то новое и интересное и делали это по возможности. Сообща В этом плане вне конкуренции Музей цивилизации народов Азии, который был открыт в Сингапуре еще в 1910 году. Его экспонаты иллюстрируют развитие четырех основных культур, оказавших на развитие этой страны определяющее влияние – арабской, малайской, китайской и индийской. В коллекции музея собраны предметы быта, произведения искусства самых разных исторических эпох и периодов правлений древних и современных династий. Музей цивилизации народов Азии Покупай или проиграешь. Теперь несколько слов о шопинге по сингапурски. Вообще-то слово это мне не очень нравится, оно какое-то слишком уж чужеродное и странное, американско-западного фасона. Оно неизменно делает сам процесс покупок, их выбора, примерки, рассматривания и всего остального каким-то искусственным, не настоящим, напоминающим набивание желудка бутербродами из Макдоналдса. Для сингапурцев же этот самый шопинг целая наука, любимейшее времяпрепровождение, огромное удовольствие, что с примеркой, что без таковой. Это уникальный способ отключиться от насущных проблем и, в принципе, ото всех каждодневных забот, которые с одной стороны приносят человеку радость, а с другой раздражают. Причём, по моим наблюдениям, болеют покупательской болезнью все без исключения жители Сингапура и его гости. Куда деваться на этом острове и старым лад стремиться в магазины, чтобы оторваться там от души и почувствовать себя человеком успешным. Ещё в давние времена на берегу корабельной бухты Сингапура англичане создали торговые ряды, где можно было купить всё, что на белом свете на этот момент существовало: рис, чай, золото и серебро, шёлк и хлопок, похочие специи. и не имения ароматные благовония. Теперь же на этом месте продают компьютеры последних моделей, телефоны, телевизоры, магнитофоны, часы, фотоаппараты, видеокамеры и многое, многое другое, чего ни Томас Рафлс, ни его современники в те далёкие годы даже представить себе не могли. Понятное дело, что современных мегамолов нынче по всему свету понастроили огромное количество. И те, что есть в нынешнем Сингапуре, Никакого особого интереса для рядового покупателя вроде бы не представляют, но это только на первый взгляд. Просто за серьёзными покупками сингапурцы идут тогда, когда менее существенные приобретения уже сделаны. Что именно они покупают и где? На мой взгляд, для того, чтобы понять, в чём смысл жизни рядового, имеющего приличную зарплату и своё понимание счастья сингапурца, нужно посетить Orchard Road, самую магазинную улицу острова. Она не столько дает возможность любому желающему купить все на свете, сколько позволяет проникнуться настоящей, глубоко сингапурской идее азиатского общественного процветания. Одно время Сингапурское управление по туризму выпускало для всех приезжавших на остров своего рода памятку самых важных десяти покупок, которые надо совершить при посещении Очард-роуд. Потом таких обязательных покупок становилось все больше, А памятка-инструкция к шопингу всё толще. В самой первой, выпущенной более 20 лет назад памятке предлагалось обязательно попробовать обсыпанное шоколадной пудрой мороженое в Dingi An City и посмотреть последний голливудский киношедевр в ночь с пятницы на субботу. Потом полакомиться блюдом из кокоса и варенья из яичного белка, натанцеваться до упаду в ночном клубе дискотеке под названием Brix и приобрести на память футболку с надписью, как сказать, ла Это любимая сингапурская присказка из только сингапурцам понятного синглиш. А где-то в середине XIX века на этом месте располагались плантации грецкого ореха и перечного дерева. Владели этими участками семьи английских переселенцев по фамилиям Скотт, Керхилл и Каппич. Соответственно, до сих пор их имена носят выходящие на Очерд-Роуд улочки. Однако неведомая тропическая болезнь полностью выкосила за год все плантации, потом город постигло несколько наводнений подряд, и от былого величия и блеска этого района Сингапора не осталось и следа. Только в 70-е годы прошлого столетия на этой улице вновь закипела туристическая и магазинная жизнь. Здесь построили несколько отелей с развлекательными комплексами, а также открыли несколько магазинов современной моды. Постепенно здешние магазины стали специализироваться на отдельных товарах и возрастных группах посетителей. Один квартал был посвящен одежде для молодежи, другой – парфюмерии, третий – сумкам, чемоданам и прочим аксессуарам из кожи и ее заменителей. Со временем все эти магазины стали обрастать модными кофейнями, небольшими ресторанчиками, сувенирными лавками, но при этом Очерд Роуд все же не превратилась в обыкновенный азиатский базарный и туристический район. Вовсе нет. здесь с первых же дней и на всех уровнях держали высокую марку качества, солидности и уважения к посетителю. Никаких дешевок подделок, безвкусицы или откровенной халтуры, все только по самому высшему классу и только в расчете на уважающих себя клиентов. Постепенно сингапурцы стали осовременивать фасады, выходивших на очерд-роуд отелей. Так у дверей гостиницы «Хилтон» Вот уже больше 30 лет стоят трехметровые китайские деревянные воины, возле которых так любят фотографироваться туристы. Чуть поотдаль можно увидеть все лучшие заведения магазинно-ресторанного западного рая, вроде Hard Rock Cafe или магазина футбольных товаров для поклонников британского клуба Manchester United. Всегда полным-полно народу в универсаме семейства Танк, где продаются только товары, изготовленные в Сингапуре. Особенно много туристов из Японии и Гонконга. А недалеко от торгового центра Парагон можно увидеть целую галерею скульптур тайваньского мастера Сунь Юли, созданных им по мотивам таинственных наскальных рисунков. Они, между прочим, были выполнены обитателями пещер в внутренней Монголии более 20.000 лет назад. Бессмысленно описывать в деталях, что, в какой упаковке и в каком количестве продаётся в магазинах, которые разбросаны вдоль Очард-роуд. А если отправиться по направлению к изумрудному холму, Emerald Hill, то попадёшь в совершенно иной мир, район Перанакан, имеющий свою неповторимую и ни на что не похожую культуру, этнические особенности и традиции. Поразительная смесь малайских и китайских жизненных устоев сформировала совершенно уникальную магазинную культуру. Большая часть магазинов, которые здесь расположены, была построена ещё в начале прошлого века, а в них можно купить уникальные изделия из золота и драгоценных камней. поразительной по красоте рисунка вышивку, ажурные изделия из фарфора и розового дерева. Сами постройки, в которых размещены магазины, принадлежащие представителям этнической группы перанакан, отличаются мягкими пастельными тонами стен и порталов, выходящих на улицу: розовые, нежно-голубые, светло-зелёные и желтовато-песочные. У многих из них сохранились элементы коринфских колонн, а также великолепные кафельные китайские плитки с указанием номера дома. и название улицы. На Очард Роуд выходит и президентский дворец Истана, который был построен еще в 1869 году индийскими военнопленными. Когда-то здесь жили британские губернаторы, а теперь во дворце, так с малайского переводится его название, обитает сингапурский глава государства. Несмотря на то, что должность президента в Сингапуре скорее номинальная и церемониальная, он, тем не менее, у населения все же пользуется уважением. Аккуратно подстриженные лужайки дворца открыты для посторонних только 5 дней в году: в День труда и в новогодние праздники каждый из этнических групп Сингапура. Можно, если повезёт, увидеть здесь и смену караула гвардейцев, но проводится она только в каждое первое воскресенье месяца и в течении всего получаса. В Джуронге есть уникальный рыбный рынок, куда каждое утро привозят 200 тонн свежей рыбы. Из самых удивительных по вкусу и внешнему виду морепродуктов. Нечто подобное мне доводилось видеть только на знаменитом токийском рыбном рынке Цукуба. Но там, среди покупателей и всё-таки больше владельцев ресторанчиков, небольших магазинчиков, оптовых воротил-закупщиков из крупных отелей, а в Сингапуре вся эта морская, шевелящаяся под лучами восходящего солнца смесь предназначена для обычных покупателей. Потом есть смысл прогуляться до рынка на Capuchin Road, куда поступают самые свежие фрукты и овощи в городе. Тут же покупатели могут за пару минут соорудить невероятный фруктовый салат за 3-4 доллара, который ни в одном ресторане мира не отведаешь ни за какие деньги. Рэмбутан, папайя, мангустин, дуриан всё это поливается тонюсенькой струйкой мёда, сверху посыпается ванильным порошком и заправляется соком грейпфрута. Но ну наконец настаёт черед покупки вещиц, без которых Сингапур просто нельзя себе представить. Деревянные резные шторки, фигурки из нефрита и оникса, мебель из розового дерева, разнообразные китайские поделки. Больше всего этих изделий можно обнаружить в маленьких магазинчиках, побродив по запутанным переулкам Чайна-тауна. И там же можно попросить вырезать печать со своим именем или знаком зодиака. Квартал Катонг, может быть, не самый привлекательный для туристов, и не зазывает к тебе роскошными бутиками или солидными музеями старейших мировых цивилизаций, но прогуляться по улочкам, где когда-то были разбросаны плантации кокосовых пальм, а потом стали строить свои дачи состоятельные сингапурцы, всё-таки стоит. Примерно в 30-е годы прошлого столетия сюда стали переселяться те, кому надоела суета центра острова, и кто хотел вновь оказаться поближе к природе. Хотя, пожалуй, Если ты уже находишься в Сингапуре, то куда уж к ней родной ближе. Именно в Катонге усилиями сингапурского правительства и отдельных меценатов сохранено свыше 700 уникальных зданий богатейшего архитектурного наследия острова. Это так называемые дома терассы, одноэтажные ажурные постройки, которые когда-то стояли прямо на берегу Киана. Это из здания полицейского участка 1928 года постройки, где содержались главы некогда наводивших страх на местное население китайских триад. В этом районе полно уютных домиков-кафеин, в которых помимо самых разнообразных напитков, посетители научат готовить китайские пельмени и сочные крабовые палочки. В Катонге жил и сочинял музыку самый знаменитый на острове человек, автор национального гимна страны Зубир Саид. И здесь же расположен, наверное, самый красивый и правильный китайский храм во всей Юго-Восточной Азии. Называется он Куан Ин Тынг. По бокам храма расположены два окна, отделанные жёлто-голубой мозаикой с символиками восьми бессмертных. Крыша храма покрыта зелёными кафельными плитками, а под самым козырьком установлены статуи танцующих драконов, символизирующих удачу и успех в будущем. Когда-то единственным средством передвижения в Катонге были рикши. И во всём районе ни у одного его жителя не было ни то, чтобы автомобиля, даже велосипеда. Рикши сохранились в Катонге, в одном из его кварталов Джучхат по сей день. А местные жители, какой бы марки сегодня у них ни была машина, и сегодня по-прежнему предпочитают старый и проверенный трёхколёсный вид транспорта. Почему? Да у него повышенная проходимость по узким прилегающим улочкам, запруженным в любое время суток торговыми прилавками и тележками. с которых продаются самые удивительные во всей Азии кулинарные изыски китайской и пернаканской кухни. Истинная душа Сингапура. Просто обязательным в Сингапуре считается посещение кварталов, где расположены полуаптеки, полубольницы с продукцией традиционной китайской медицины. А соседству на улице North Canal Продаются птичьи гнёзда и медицинские препараты, сделанные из них. Баночки с суповой смесью из окульих плавников, соевые бобы и морские огурцы, тропические корешки и необычно пахнущие мази. Ими лучше натираться ближе к вечеру, чтобы ночью у вас с супругой было всё хорошо. А или с кем-то другим, это уж как вам нравится. Например, немецкие и бельгийские мужчины-туристы натирают подобной мазью друг друга. В центре ремёсел в Чайна-тауне можно приобрести и товары, произведённые в Сингапуре. и завезенные сюда из Индонезии и Малайзии, а также Таиланда. Не с честь магазинчиков в районе маленькой Индии. Здесь тоже есть все, чего душа пожелает. В частности, изделия из сандалового дерева, многочисленные наборы специй для карии и других типично индийских блюд, а также огромный выбор удивительных по красоте расцветок шелковых тканей. Если же говорить об истинной душе Сингапура, то ее можно обнаружить только в Чайна-тауне. Да, Есть и в самом городе множество этнических кварталов, ничуть не менее колоритных, чем китайский. Чайна-тауны существуют более чем в 500 крупных городах мира, не говоря уже о населенных пунктах поменьше. Они по праву играют ведущую роль в социальной жизни таких городов, как Сан-Паулу, Сан-Франциско, Бангкок, Лос-Анджелес или Нью-Йорк. Но сингапурский чайна-таун все равно какой-то особенный. Хотя в чём именно заключается эта особенность, объяснить трудно. И это хорошо, а иначе эту самую китайскую душу Сингапора пришлось бы неизбежно и насильно отделять от остальной страны, в которую она органично вписывается. За счёт чего вот уже скоро 2 сотни лет она постепенно перерождается и в то же время сохраняет свою уникальность. Сингапурский Чайнатаун полон контрастов и маленьких чудес, которые внешне абсолютно незаметны. К примеру, многие кварталы китайского района вовсе даже не китайские. Здесь расположены старейшие в городе индуистские храмы и мечети. Они были построены еще до того, как в Сингапур стали прибывать тысячи китайских эмигрантов и поселяться там, где прежде обитали представители других этнических групп. Дневной Чайна Таун резко контрастирует с ночным. Это как два совсем не похожих друг на друга города, каждый из которых живет отдельной, ни на что не похожей жизнью. и не намерен с кем-то своими тайными образом жизни делиться. А первая китайская джонка приплыла к берегам Сингапура в 1821 году из провинции Фудзянь. Конечно же, китайские купцы здесь бывали и раньше, но именно переселенцы с континентального Китая, искавшие лучшие доли, и построили на месте своего первого поселения храм Тянхоккян. Назван он в честь богини моря Ма-Жу-По, Словно в знак благодарности за счастливое и удачное плавание, приведшее бедняков-китайцев на новую родину. Условия жизни в китайском поселке были в те годы тяжелыми. Удобств и комфорта никаких, преступности и всемыслимые человеческие пороки царили здесь повсеместно. На весь Чайна-Таун был лишь один колодец, и располагался он на Спринг-стрит. Из него каждая семья должна была на тележках, запряженных валами, тащить домой бочки с живительной пресной водой. Поэтому-то Чайна-таун местными его обитателями по-прежнему зовется Нью-Чешуи, что значит «вода, привезенная на валах». Как ни странно, но самой знаменитой постройкой Чайна-тауна считается индуистский храм Мариаман, старейший в Сингапуре. Посвящен он богине, вылечившей своим состраданием тысячи людей от холеры, оспы и других болезней. Служители храма уверены в том, что каждый посетитель обязательно должен позвонить в колокольчик, тем самым как бы оповещая богов о своём присутствии. Осенью в окрестностях этого храма проводится праздник Тимитхи, который любопытен тем, что в ходе его верующие босиком ходят по горящим углям и на стилу, специально приготовленном для подобных церемоний. Кстати, напротив входа в храм Ряман проделано два окошка, выполненных в китайском стиле. Предназначены они для того, чтобы китайцы-верующие могли участвовать в религиозном обряде даже в том случае, если внутри храма Для них не будет достаточно места. А вот чисто китайским символом чайнауна в Сингапуре остаётся уже упомянутый храм Цян Хо Кенг с статуей богини Морей, в честь которой он был построен. Привезли сюда из континентального Китая ещё в 1840 году. При входе в храм расположены священные драконы. Они оберегают моряков от невзгод в долгом плавании и обеспечивают счастливое возвращение домой. А чуть далее находится уже Тамильская мечеть на Горд-Дурха, мечеть Чуллия. Она символизирует религиозную и этническую терпимость всех без исключения национальных групп, живущих сегодня на территории Сингапура. Удивительные истории рассказывают о рынке Сунгеи, который одно время назывался рынком жуликов и воров. Сейчас на прилавках, расположенных здесь магазинчиков, можно встретить товары со всего мира, но никто не боится быть арестованным или посаженным в тюрьму за украденное. как в старую колониальную эпоху. А вот тогда именно здесь можно было заказать любую вещь, и местные торговцы через шайки мелких гангстеров получали для продажи всё, на что только был спрос в этом городе. Весьма своеобразный колорит придаёт Чайна-тауну и наличие похоронных контор. И скрупулёзное исследование китайского населения этого района в тем ритуалам и правилам ухода в мир иной, которые соблюдали ещё в континентальном Китае их прадеды, Сингапурские китайцы считают, что все, что люди использовали в своей земной жизни, можно забрать с собой и в ту потустороннюю жизнь. Поэтому на похоронах в Чайна-Тауне можно увидеть, как в ходе траурной церемонии сжигают выполненные из бумаги модели автомашин «Мерседес», банок «Кока-Колы», золотых кредитных карточек усопшего, без которых ему будет якобы дискомфортно в загробном мире. Кстати, по соседству с похоронными китайскими конторами, Находятся многочисленные магазины, где все эти бумажные ритуальные атрибуты продаются. Но если китайские похороны туриста по какой-либо причине не особо впечатляют, то тут можно договориться со специально натренированными писцами-каллиграфами. Они могут на листе ватмана, обложке купленной книги о Сингапуре или даже на щеке написать тонкой кисточкой ваше имя и пожелать по-китайски всего того, чего вам самому по жизни пока ещё не хватает. По своему неповторимой архитектуре Сингапурского Чайного Тауна называется этот стиль китайская барокко, и его отличительными чертами являются смешение малайских, европейских и китайских традиций. От малайцев унаследованы деревянные перекрытия с тонкой резьбой и вращающиеся двери, как в североамериканских ковбойских салунах на Диком Западе. Они обеспечивают постоянное проветривание помещений. От старушки Британии здесь прижились классические окна, карнизы и внешнее убранство в стиле ар-деко. А вот китайцы оставили на фасадах своих магазинов в Сингапуре самые главные, по их мнению, атрибуты человеческой жизни, потрясающие разнообразные символы удачи, процветания и счастья. Полным-полно на стенах и дверях китайских магазинчиков в Чайна-тауне разного рода предметов, свидетельствующих о суеверности их владельцев. Это зеркала, висящие за окнами, Они якобы отпугивают злых духов их собственными отражениями. Это керамические крыши с выполненными из плитки полумесяцами, символизирующими желание хозяина дома привлечь к нему дождевые потоки для процветания и благосостояния данного жилища. На крышах китайских домов можно увидеть и изображения летучих мышей, ведь по-китайски летучая мышь бянфу синоним слова процветание. И здесь же, в Чайна-Тауне, находится сингапурское место для проявления свободы слова – парк Хон-Клим. Сюда любой сингапурец может прийти в любое время и высказать публике, который частенько собирается поглазеть на ораторов, все, что думается и все, что накопилось в душе. Тех же, кто захочет в сингапурском Чайна-Тауне прокатиться на рикше, может ожидать немалое разочарование. Дело в том, что нынче в качестве водителя трехколесной повозки работают чаще всего отнюдь не пожилые китайцы, Как это было во времена Томаса Рафлза, да и в первые годы существования Сингапура как независимого государства. Теперь это молодые ребята из Австралии или Англии, подрабатывающие подобным извозом. За одно они приобщаются к типично китайским традициям и обычаям. И всё же Чайнатаун в Сингапуре это прежде всего подавляющий, яркий Китай. Китай во всём его многообразии, величии, странностях, древнейшей истории и таинственной философии. а также удивительным симбиозом всего этого древний китайского и современно навороченного сингапурского будущего. Но ну для того, чтобы понять это как можно глубже, есть смысл думаю посетить центр китайского наследия. Я бы не стал его называть каким-то классическим музеем или исторической экспозицией. Это скорее живое воплощение воспоминаний о прошлом Сингапура, которое до сих пор самым непосредственным образом влияет на жизнь рядовых граждан этой страны. От него всё ещё зависят и образ их мышления, и их видение перспективы, и жизненные ценности во многом совпадающие с теми, что были несколько веков назад. Каждый этаж центра посвящён отдельному периоду жизни Чайна Тауна, его обитателей, их радостям и бедам, ежедневным заботам и более чем скромному досугу. Обычные дома в китайских кварталах размещали на первом этаже лавки и маленькие ресторанчики, а уже на втором и третьем этажах жили семьи их владельцев. и те, кто мог себе позволить снимать малюсенькие жилые коморки. В обычные дни служившие в этих магазинчиках люди после завершения рабочего дня спали прямо возле прилавков, а на каждом жилом этаже, на 8-10 квартир, приходились один туалет и одна кухня. Внизу же ютились кафешки-забегаловки, называемые копитиям или швейные мастерские. Были там и небольшие комнатушки, в которых задавленные тяжелой работой с утра до ночи их обитателей-китайцы могли придаться к четырём жизненным порокам. Именно эти пороки в те годы чувствовали себя полноправными хозяевами в Сингапуре: курение, опиум, проституция, азартные игры и участие в секретных обществах криминального типа, триадах. Ни с чем не сравнимые впечатления оставляет и посещение в этом центре так называемого предсмертного дома. Сюда помещались люди, которым оставалось проживать до неминуемой смерти по несколько дней или недель. Хотя смерть человека могла наступить и через довольно длительный промежуток времени, умиравший обязан был всё равно платить за жилую комнату, еду и лекарства. Умирали здесь не только старики, но и совсем молодые люди, накурившиеся до удури опиума или получившие тяжёлые ножевые ранения в ходе разборок по окончании азартных игр. В этих комнатушках, клетушках жили китайские чернорабочие, кули, плотники, женщины, Занятые в строительстве, разносчики еды, башмачники, художники и каллиграфы, швеи и портные. Все они уехали из далёкого Китая, спасаясь от угнетения, беспросветной нищеты, голода, и они готовы были жить даже в таких стеснённых и во многих случаях антисанитарных условиях, лишь бы только не возвращаться на свою родину. Чем меньше Индия тем больше экзотики. В Сингапуре есть арабская улица с бесчисленным количеством магазинов, торгующих хлопковыми и шифоновыми тканями, зажигалками для благовоний и многим другим. Есть базар Джалан со всеми прелестями и диковинками, волшебные лампы Аладдина, одни хлопков с батиком и изделия из него. Здесь можно обнаружить больше, чем в любом другом городе Юго-Восточной Азии. В Маленькой Индии расположено множество храмов, причем не только индуистских. Самый красочный из них — храм Тысячи Свечей. В нем находится 15-метровая статуя Будды, окруженная как раз этой самой Тысячей Свечей. Здесь же установлена копия следа Наги Будды. Согласно преданиям, это кусок земли, на которую он ступил и веками хранился где-то в таинственной пещере. Здесь же есть ветвь дерева Бодхи. под которым на Буддуис не зашло озарение и духовное просветление. Опять-таки говорят о том сказании, но поди проверь, так ли это. Это в самой Индии надо долго искать место, где на тебя смогут обрушить все экзотическое и неохватное, чем эта удивительная и многоликая страна знаменита. А в сингапурской маленькой Индии все под боком. И разрисовывающие женские руки хно и мастерицы. И говорящие попугаи, предсказывающие результат футбольных матчей английской высшей лиги. Игры в крикет между Индией и Бангладеш. И безразмерный банановый лист, на который выкладывается такое количество разнообразных острейших карри, что потом надо выпить из цистерны холодной воды, чтобы заглушить вспыхнувший внутри кулинарный пожар. А вокруг цветочные лавки, где на глазах у заказчика плетут гирлянды и венки, ювелирные магазинчики, откуда слышны жалобные голоса: "Ну купи, ну, пожалуйста". особ женского пола из стран Восточной Европы и постсоветского пространства. А величевые граждане-мужчины свысока поглядывают на суетящегося индуса в чехле, укладывающего понравившуюся цепочку или браслет в аккуратную бархатную коробочку. Почему индийцы поселились именно в этом районе Сингапура? Просто здесь власти в своё время разрешили владельцам земли пасти свой скот, а одни из самых богатых торговцев скотом во всей Азии. Был тогда некто Белилиос родом из Калькутты. До да к тому же в этом квартале построили в 1843 году и подром. Последний вроде бы предназначался исключительно для развлечений европейцев, но полюбили из бега прытких лошадок и тамилам, и сикхам. Так вот, переселившись сюда на берега не очень приятно пахнувшей сточной канавы под названием река Рахор, эти трудолюбивые новые сингапурцы вырубили окрестные джунгли. Осушились дешние малярийные болота и превратили маленькую Индию в один из самых динамично развивающихся районов города-государства. Главная улица этой части Сингапура носит название Серангон. Происходит оно от малайского derang dengan gong, то есть уходи с улицы отпугивающий ударами гонга. Кто кого в те времена здесь пугал, сейчас разобраться сложно, но сами индусы уверяют, будто к малайцам этот район не имеет никакого отношения. По их версии, здесь когда-то водились болотные птички под названием Сату, и позднее это название трансформировалось в Сарангон. Как бы там ни было, только в сингапурской маленькой Индии можно сегодня поговорить по душам с предсказателем судьбы и точно выяснить у него, какого числа и в каком часу лучше всего покупать новый дом. На ком женить своего старшего сына и кто станет следующим президентом Америки, Франции, Аргентины и дальше по глобусу. Только некоторые представители нынче здесь вовсе не выходцы из Индии, как было в старые времена, а проворные китайцы и южане. То же самое и с ювелирами. Ещё сравнительно недавно вся золотая улочка маленькой Индии принадлежала исключительно индусам, но теперь и в этот бизнес весьма успешно проникли китайцы, в основном из Гонконга и Тайваня. Они попросту скупают магазины и ювелирные мастерские, а выходцы из Индии на них работают, к взаимной выгоде. Индийские же мастера по-прежнему могут на заказ сделать знаменитый на всю Азию наваритинам, уникальное ювелирное украшение, внешне напоминающее обручальное кольцо с девятью различными драгоценными камнями. Камни эти обозначают девять видимых с Земли планет Солнечной системы, включая саму нашу планету и Луну. У индусов такое кольцо обычно носят мужчины, причём поворот кольца должен соответствовать текущему расположению планет на небосводе. в течение дня и ночи. Если же кому из приезжих дам захочется прикупить себе серьги, а делают их индийцы действительно потрясающе ажурными и утонченными, то узоры на них будут закручиваться непременно против часовой стрелки. Так человек, согласно индийскому поверью, получает исключительно позитивные сигналы от Всевышнего. И не удивляйтесь, если в золотом кольце вдруг обнаружится впаянный волос слона. Просто это считается символом удачи, и радуются подобному счастью у индусов и мужчины, и женщины. В Сингапуре существует и такой обычай. В магазинчике маленькой Индии можно купить украшение с позолоченным изображением одной из частей человеческого тела, желательно той, которая у вас болит. Потом следует отправиться в индуистский храм, совершить там религиозный обряд выздоровления и очищения, и затем уже, сработавшую на вас вещицу, можно пожертвовать храму. Даже не сомневайтесь, эта символическую вещь обязательно продадут вновь в тот же самый магазин, где вы её ранее приобрели. А деньги эти пойдут на нужды храма, причём сам амулет уже в тот же день может купить на счастье и выздоровление уже другой турист. Магазины сари, которые здесь изготавливают и продают несметное количество погонных метров ткани. Настоящий пенджабский базар, где любой вошедший сюда, иностранки разукрасят руки, ноги такими узорами, что не стыдно будет показаться и на белых людях. Бесконечная вереница лавок, продающих специи и острейшие перечные добавки как в качестве приправы к пище, так и для нанесения различных татуировок и рисунков, что пользуется особой популярностью у европейской и североамериканской путешествующей молодежи. Все это маленькая Индия. Она, конечно же, по территории меньше, чем ее старшая сестра на полуострове Индостан, но вполне обширная, чтобы здесь заблудиться. Другой сингапурско-индийский трюк, которым местные официанты забавляют приезжих гостей это чайвая растяжка. Процедура эта действительно необычная и любопытна, тем более что увидеть её можно только в Бомбее с мадрасом и в паре мест в Лондоне, где эту традицию на потеху публике сохраняют выходцы из Индии. Так вот, в самом конце улицы Клайф расположен ресторан Сэлмор, в котором с поразительной ловкостью смогла чаёвщик продемонстрировать Техторик, то есть растягивание руками чая. Процедура эта состоит из прям-таки факирского переливания на весу чая из чайника в металлический стакан. Причем ни одной капли жидкости, льющейся как минимум с полуметровой высоты, не прольется ни на посетителя, ни на стол. А в переулке Кэмпбелла когда-то была скотобойня. Коров, которые являются священными животными для индусов, разрешалось забивать только мусульманам. Теперь там находятся самые оригинальные во всём Сингапуре мебельные магазины. Мебель здесь покрывают специальным лаком, который держится при любой погоде по 40-50 лет. Кроме изделий из розового дерева, местную мебель создают столики, резные полки, кровати и элегантные этажерки из чёрного дерева, азиатской сосны и редких сортов пальмы. По вторникам и пятницам маленькая Индия погружается в море экзотических цветов. Народ берёт всевозможные венки, гирлянды и подвески для украшения домашних изображений Будды, портретов родителей и дедов-прадедов, входа в своё жилище. Только в домам по индийским традициям не разрешается использовать цветочные украшения, считается, будто они тем самым оскверняют память о скончавшемся супруге. Интересно, что само искусство изготовления гирлянд и украшение одариванием ими других связано с верой в то, что подобный знак демонстрирует уважение и любовь между людьми. Однако в Сингапуре мужчина может надевать цветочную гирлянду только мужчине, а женщина только женщине, за исключением супругов. На мужа может такую гирлянду надеть только его жена и наоборот. По соседству с цветочными кварталами маленькой Индии Находится несколько салонов, где любой желающий может нанести себе на лоб знаменитую точку потту, которая вообще-то является прерогативой замужних женщин. Но ну, а после этого можно смело заходить в любой из десятков расположенных вдоль улицы Каф вегетарианских ресторанов. Каждый из них свой водосимвол религиозной чистоты и веры выходцев из Индии и в ценность всего живого, что есть на нашей планете. Поэтому здесь не найдёшь ни говядины, не свинины с бараниной, а только сотни видов карри с тысячами экзотических приправ, которыми обильно поливают жёлтый, бурый, красный, чёрный, оранжевый и светло-зелёный рис. Имеет смысл отведать чапати, тонкий индийский хлеб, досай, тончайшие рисовые блинчики или пури, блин с соусом карри внутри. Поскольку в маленькой Индии находится немало индуистских храмов, стоит заранее учесть все эти правила и традиции. которые необходимо соблюдать при посещении службы. Можно будет увидеть своими глазами тех самых индусов, которые, как поётся в песне Высоцкого, придумали хорошую религию, что мы, отдав концы, не умираем на совсем. На входе в храм сверху всегда располагается гопурам башенка с изображениями божеств и мифологических зверей. Эта башенка видна верующим издале, поэтому на неё можно молиться, даже не входя в храм. Над дверями храма Всегда висят связки манго и кокосов, которые символизируют у индусов чистоту и гостеприимство. Перед входом в храм полагается снять обувь, а мыть руки и ноги, очищаясь себя тем самым от всяческих невзгод, и побрызгать голову водой. Внутри храма положено ходить только по часовой стрелке и делать только чётное число кругов вокруг храма, исключительно для обретения собственного счастья. Особенно символичны украшения каждого храма в Маленькой Индии цветками лотоса. Они всегда стремятся к солнцу, а корни лотоса уходят глубоко во влажную почву, олицетворяя процесс человеческой жизни. В Маленькой Индии находится и еще одно уникальное место, в котором хранится самая большая во всей Азии коллекция вееров. Самый старый веер датируется 1886 годом. Также есть веер под названием «Томас Эдисон». который считается самым дорогостоящим в мире. Он был специально изготовлен в знак благодарности Томасу Эдисону за изобретение им электричества и подарен ему одной нью-йоркской компанией. А чтобы посещение маленькой Индии запомнилось надолго, каждому гостю предлагается сначала зайти в бесконечную галерею магазинов Мустафа, где продаётся всё на свете, даже то, чего нигде в мире больше не встретишь, а затем в храм Саки Муни Будда. И уже там Крутануть магическое колесо удачи. Стоит это удовольствие всего 50 центов, но, как говорят завсегдатаи этого храма, почти в 90% случаев то, что это чудо-колёсико нагадает посетителю, обязательно сбудется в самом ближайшем будущем.